Управленческие решения не должны подрывать доверие и взаимное уважение Toyota считает сохранение рабочих мест в ассоциированных компаниях частью своих обязательств перед обществом В 60-е годы США обложили импортируемые грузовики дополнительным 30-процентным налогом, который прозвали «куриный налог» Это была ответная мера — Вызванная отказом Европы импортировать домашнюю птицу из США. Чтобы обойти этот налог, большинство зарубежных компаний перешли на импорт грузовиков без платформы, поскольку такой грузовик считался не грузовиком, а сборочным узлом. Платформа ввозилась отдельно и тоже считалась сборочным узлом. Платформу устанавливали на грузовик прямо в порту. Toyota тоже хотела избежать уплаты этого налога, но решила, что будет производить платформы грузовиков в США. Одной из причин было стремление создать дополнительные рабочие места. Toyota решила открыть производство в Лонг-Бич, штат Калифорния, неподалеку от порта, через который в США ввозились грузовики ее марки. Это было первое в США предприятие, которое серьезно и успешно применяло производственную систему Тойоты. Но в 2001 году Тойота решила перевести производство платформ грузовиков на новый завод в Мексике. Казалось бы, сценарий знаком. Корпорация находит источник дешевой рабочей силы в Мексике и переводит производство туда. Однако эта история закончилась совсем не так, поскольку речь шла о Тойоте, которая никогда не изменяет своим принципам. Вместо того, чтобы уволить 600 рабочих, компания устроила праздник и раздавала чеки на 2000 долларов 10 местным организациям в знак благодарности за участие в 30-летней успешной деятельности компании. Большинство компаний, которые живут сегодняшним днем, сочли бы это полной бессмыслицей. Но Toyota не забывала принцип номер один — Принимай управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. К этим инвестициям Toyota подходила не с точки зрения квартального бюджета. Ей было гораздо важнее, чтобы потребители и сотрудники не утратили уважение к компании и ее продукции. В компании не сомневались, что преданные и хорошо обученные кадры будут и дальше применять ее систему, встраивать качество и устранять потери. Toyota была убеждена, что в долгосрочной перспективе это принесет прибыль. Возможно, чистота помыслов Toyota вызывает у вас некоторые сомнения. Разумеется, японская компания, которая работает на американском рынке, не может не думать о политических последствиях и своей репутации. Но политика, исключающая нарушения, не сводится только к политическим соображениям. Руководство «Тойоты» действительно старается поступать по справедливости.